Глава седьмая. Город, в котором живут данные. Кристина и ее друзья прошли через высокие ворота и оказались в ярком и необычном городе. Вокруг все сверкало, в воздухе кружились иконки популярных мобильных приложений, на больших экранах показывали мультики. Было очень шумно, звучала музыка, а вокруг сновало множество квадратных файликов, маленьких табличек и диаграмм. Впереди возвышалась загадочная башня таблиц. Кристина с друзьями шли прямо к ней, глазея по сторонам. Кого тут только не было. Возле пекарни они встретили существо, похожее на пирожка, только с дыркой внутри. Собаки радостно поприветствовали друг друга веселым лаем. Кристина спросила, кто это такой. «А, это пончик. Братик пирожка. Они почти одинаковые. Кому-то больше нравятся круговые диаграммы, похожие на пироги или пиццу, а кому-то вкусные пончики. Мы можем пробовать разные способы представления данных. Главное, чтобы они нас вдохновляли и помогали их понять». «И важно, чтобы пончик не объелся», — добавила Кристина. Пирожок согласно тявкнул. «Ой, это же моя сестра Эйри!» Воскликнула Лайни, и Кристина увидела похожее на линейную диаграмму существо, окутанное красивой загадочной вуалью, которая касалась земли и колыхалась при движении. «Ой, как интересно! А чем вы отличаетесь?» — спросила Кристина. «Мы во многом похожи», — ответила Эйри. «Но видишь, я всегда касаюсь земли и совсем не умею летать, как Лайни. Приятно познакомиться!» ответила Кристина, восторженно глядя на Эйри. «Кстати, а вы не видели моего папу? Говорят, вихрь данных мог принести его сюда». «Да, эти вихри притягиваются к башне таблиц. Скорее всего, твой папа там». Эйри сочувственно посмотрела на девочку, а потом показала, как найти вход в башню.